Часть 27. Человек нерациональный. Что заставляет нас тратить деньги и как с этим бороться? Случалось ли вам когда-нибудь принимать нерациональные экономические решения? Безусловно, да. Как и всем остальным людям. К нерациональному поведению относятся не только приобретение дорогого телевизора или холодильника в кредит, но и, например, спонтанная покупка шоколадки, стоимость которой превышает размер скидки на говядину. А ведь именно из-за этой скидки вы, собственно, и пришли в этот магазин. Вы можете поспорить, сказав, что с учетом скидки на мясо вы потратили меньше денег, чем если бы пошли в другой супермаркет и купили оба продукта по полной стоимости. В целом так и есть. Вот только учитывайте, что шоколадка изначально вообще не входила в запланированные траты. Более того, неделю назад вы решили исключить из рациона сладкое, чтобы сбросить вес. Так что этот десерт на самом деле принес вам не только финансовый убыток, но и чувство вины, и вред здоровью из-за несоблюденной диеты. Наше нерациональное поведение распространяется не только на мелкие покупки, еду, одежду, но и более крупные, такие как бытовая техника, автомобиль или недвижимость. И, безусловно, многие экономисты и психологи исследуют человеческую нерациональность, выясняя, какие именно факторы заставляют нас тратить лишние деньги. В 2017 году лауреатами Шнобелевской премии по экономике стали австралийские исследователи Мэтью Роклов и Нэнси Грир, выяснившие, как общение с живым крокодилом влияет на склонность человека к риску и участию в азартных играх. Участниками эксперимента стали 103 посетителя крокодиловой фермы в Австралии в возрасте от 18 до 66 лет. Им предложили сыграть в компьютерный аналог игрового автомата – машины, известной под названием «Однорукий бандит». От человека в такой игре ничего не зависит. Для получения денег нужно, чтобы на экране автомата выпала определенная комбинация цифр или картинок. А формируются эти комбинации при помощи генератора случайных чисел. Владельцы игровых автоматов программируют их так, чтобы в любом случае оставаться в плюсе. В США однорукие бандиты приносят казино более половины общих доходов, то есть больше, чем карточные игры, где человек может влиять на исход партии. Часть испытуемых играли в автоматы до входа на крокодиловую ферму, а часть — после посещения, включавшего часовую прогулку и возможность подержать на руках метрового детеныша рептилии. Ученые фиксировали поведение игроков, скорость и число ставок, среднюю сумму ставки, размер проигрыша и выигрыша. И, конечно, людей никто не заставлял играть. Они могли прекратить это развлечение в любой момент. В итоге оказалось, что участники эксперимента, испытавшие положительные эмоции от посещения фермы и общения с крокодилами, делали более высокие ставки по сравнению с контрольной группой. А те, кто получал больше стресса, чем удовольствие, животные не понравились или показались странными, потратили меньше денег. Так что не стоит ходить в казино на волне позитивных эмоций, советуют нам Роклов и Грир. И уточняют, конечно, только в том случае, если вы склонны к риску. Если вы в принципе не играете в азартные игры, то нехорошее настроение, ни не крокодилы, не заставят вас проиграть однорукому бандиту. Это шнобелевское исследование возвращает нас к началу разговора. Действительно ли все люди от природы иррациональны? Представители классической экономической школы Адам Смит, Томас Мальтус, Джон Миль и Дэвид Рикардо уделяли основное внимание не индивиду, а более глобальным концепциям. Свободному рынку, теориям труда, земельные ренты, заработной платы и денег, налогом основным принципом политической экономии. Поведением человека стали заниматься представители неоклассической экономической мысли, возникшей в конце XIX века. Неоклассика рассматривает человека как исключительно рационального экономического агента, вся деятельность которого направлена на максимизацию дохода и минимизацию затрат. Предполагается, что люди выбирают лучшую альтернативу из множества доступных вариантов. Имея ограниченный бюджет, они принимают то решение, которое принесет им максимальную пользу. Еще одна предпосылка неоклассиков заключается в том, что потребитель действует самостоятельно, на его решение не влияют сторонние факторы, и у него всегда есть полная и актуальная информация о товарах и услугах. Слабые стороны неоклассических воззрений заметны невооруженным глазом. Описываемый ими человек – идеальный экономический субъект, пригодный для решения задач из учебника. На самом деле все гораздо сложнее. Как правило, мы не обладаем всей полнотой информации о товаре. Не анализируем все возможные варианты покупки. Попробуйте изучить автомобили абсолютно всех марок, моделей и комплектаций, укладывающиеся в ваш бюджет. А при принятии решения не всегда мыслим категориями полезности. Иногда простой нравится перевешивает, и мы закрываем глаза на какие-то недостатки товара. Именно такое нерациональное поведение человека исследуют специалисты по поведенческой экономике, относительно молодому направлению, появившемуся в середине XX века. Несмотря на это, достаточно большое количество поведенческих экономистов и психологов стали лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально ее называют Нобелевской премией по экономике. В 2001 году награду вручили за анализ рынков с несимметричной информацией. Одним из лауреатов 2002 года стал Дэниел Каннеман за применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности. В 2017 году Ричард Таллер, один из основателей поведенческой экономики, получил награду за установление того, что люди иррациональны и действуют вопреки классической экономической теории. Среди идей, сформулированных и развитых талером, можно выделить, к примеру, так называемый эффект обладания. В 1970-х годах ученый описал этот психологический феномен, заключающийся в том, что человек больше ценит те вещи, которыми уже владеет, нежели те, которые может приобрести. Это объясняется отвращением к утрате. Люди воспринимают потерю вещи более эмоционально, чем покупку аналогичного объекта. Другие работы талера посвящены ментальной бухгалтерии. Специалист утверждает, что мы упрощаем процесс принятия финансовых решений, мысленно распределяя деньги по отдельным счетам. Например, мы знаем, что в семейном бюджете одна сумма выделена на отпуск, другая на оплату счетов, третья на покупку продуктов. При этом трата денег с одного счета для оплаты расходов по-другому не приветствуется. Это может приводить к лишним тратам. Вместо того, чтобы снять деньги на срочные расходы с отпускного счета, а после зарплаты положить их обратно, человек берет краткосрочный кредит под большой процент. Представьте, что вы покупаете смартфон. В ближайшем магазине он стоит 10 тысяч рублей, а в другом в 15 минутах ходьбы 9 тысяч. Большинство людей готовы проделать этот путь и сэкономить, а при покупке компьютера стоимостью либо 70 тысяч рублей, либо 69 тысяч уже нет. Разница та же, 1000 рублей, но вот масштаб цен уже иной. Эксперименты талера и его коллег показали, что такие абстрактные понятия, как честность и справедливость, могут заставить нас принимать финансово невыгодные решения. Например, внезапный дождь увеличивает спрос на зонтики. Но если продавец слишком сильно поднимет цены на них, возмущенные граждане не только не купят зонтик сейчас и будут мокнуть, но и в дальнейшем будут проходить мимо этого магазина. Такое поведение отражается и в том, что многие потребители осознанно не покупают товары у компаний, нарушающие некие общепризнанные нормы, эксплуатирующие детский труд или допускающие расистские или сексистские высказывания в рекламе. К одним из самых влиятельных исследований талера последних лет можно отнести работы о внутренней дилемме, которая затрагивает каждого человека. Какими бы сознательными мы ни были, зачастую соблазн потратить деньги, время и здоровье на вещи, которые принесут мгновенное удовлетворение, развлечение, алкоголь, лишний кофе, оказывается сильнее долгосрочных расчетов, сохранить здоровье и деньги на будущее. Ричард тайлер объяснил эту дилемму, предложив модель двух «я» — планирующего и действующего, между которыми всегда есть внутренние напряжения. Планирующий «я» ориентируется на долгосрочные цели, действующие на сиюминутные возможности. Такая модель находит подтверждение не только в психологии, но и в нейрофизиологии. Конечно, специалисты по маркетингу прекрасно знают наши сильные и слабые стороны. Известно, что на решение о покупке, помимо эмоций, влияют и такие, казалось бы, незначительные факторы, как запахи, звучащие в торговом зале музыка и даже расположение названия блюда в меню. Как правило, мы уделяем большое внимание верхней части правой страницы, а значит, чаще заказываем блюда именно оттуда. Что еще влияет на наш выбор? В первую очередь, мнение окружающих людей, а также принятые нормы и стандарты. Опросы показывают, несмотря на возможность получения полной и актуальной информации обо всех товарах, около 90% людей читают отзывы о вещах, которые планируют купить, а также собирают информацию из других источников, у знакомых, на форумах, на официальных сайтах компаний, у продавцов-консультантов. Поэтому одна из рекомендаций экономистов – всегда помнить о том, что отзывы могут быть накрученными. Влияние норм можно проиллюстрировать таким примером. Популярный в США чаудер – сливочный крем-суп с моллюсками, морепродуктами, картошкой и луком, чтобы считался хорошим, должен быть густым. Между тем, несколько десятилетий назад чаудер по консистенции больше напоминал нашу уху и готовился на воде, а не на сливках. Густым он стал из-за того, что недобросовестные повара стали добавлять в бульон муку. Суп становился плотнее, мука маскировала недостатки вкуса и нехватку морепродуктов. Постепенно это стало новой нормой, и люди стали голосовать своими деньгами именно за такой улучшенный чаудер. Это касается не только супа. Словосочетание «жидкая каша» «жидкий кетчуп» наводят на мысли о некачественном продукте. А кто решил, что хорошая еда должна быть густой? Почему эта характеристика в нашем сознании равна насыщенному вкусу и полезности? Поблагодарим маркетологов. Тем не менее, покупая тот или иной товар, не стоит зацикливаться на мелочах. Одно из исследований показало. Люди, которых просят обосновать свой выбор, а в двух экспериментах участников просили расположить различные марки клубничного джема и университетские курсы по выбору в порядке от лучшего к худшему, могут фокусироваться не на том, что нужно, и в результате выбирать неоптимальные опции. Оценка варенья и курсов по принципу нравится-не нравится больше коррелировала с экспертным мнением, чем обдуманные и взвешенные решения. И еще одна закономерность. Чем проще, тем лучше. Мы предпочитаем не только то, что нам хорошо знакомо и считается нормой, как пример густой чаудер, но и то, что проще понять. Кому хочется разбираться с поминутными телефонными тарифами и просчитывать каждый мегабайт интернета? Мы покупаем безлимитный тариф. Да, он немного дороже, но зато не нужно заниматься утомительными вычислениями и помнить о доступном остатке. Более того, исследования подтверждают, что люди чаще покупают акции компании с легко произносимыми и простыми названиями, и это работает как в случае с хорошо известными и крупными корпорациями, так и небольшими предприятиями. Так что работа лауреатов по экономике 2017 года лишний раз напоминает. Хотите сэкономить? Не идите на поводу у мозга и эмоций, а действуйте наперекор человеческой природе. Вместе с Мэтью Роклофом и Нэнси Грир, лауреатами Шнобелевской премии 2017 года, стали «Физика» Марк-Антуан Фарден за исследование под названием «Может ли кот быть твердым и жидким одновременно?» Статья Фардена была опубликована в журнале, посвященном реологии, науке о текучести. Автор рассчитал физические параметры кошек, свернувшихся в разных позах в умывальниках, в вазах и иных неподходящих для этого местах, и заключил, что котов можно назвать жидкостью. Правда, с важной оговоркой – активной жидкостью, имеющую собственную движущую силу. К таким же субстанциям автор отнес плавающих бактерий стаи рыб или гель, состоящий из белков, актина и миозина. Премия мира. Группа швейцарских ученых, показавших, что игра на диджериду, духовом музыкальном инструменте австралийских аборигенов, помогает справиться с храпом и сонным апноэ, остановкой дыхания во сне. Авторы позаботились о том, чтобы провести эксперимент по всем правилам медицинских исследований. 25 добровольцев, страдающих от храпа и апноэ, разделились на две группы. Первая занималась игрой на диджериду в течение нескольких месяцев, а вторая — нет. Ученые пришли к выводу, что уроки музыки действительно помогают справиться с сонными проблемами. Вероятно, потому что игра на выбранном инструменте влияет на дыхание и тренирует легкие. Анатомия. Врач Джеймс Хискоут за статью 1995 года под названием «Почему у пожилых людей большие уши?» Он измерил уши 206 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет. Медианный возраст – 53 года. И пришел к заключению. Судя по всему, с возрастом наши уши действительно растут. Примерно на 0,22 мм в год. Почему? На этот вопрос Хискоут ответа не нашел. Биология Кадзунори Йосидзава, Родриго Феррейра, Йоситака Камимура и Чарльз Линхард, изучавшие синаедов, насекомых, широко распространенных в тропическом и субтропическом климате. Ученые выяснили, что у самок синоедов, внешний половой орган, гипносома, сильно выступает и напоминает то, что мы ожидаем увидеть у самцов. У последних же, напротив, есть отверстие, куда эту гипносому надо вводить. Более того, у самок есть еще и шипы для удержания партнера на протяжении всего спаривания, которое длится от 41 до 73 часов. Гидродинамика «Чжвонхань» задавшийся вопросом, почему вино не выливается из бокала, даже если его вращать и раскачивать, а вот кофе выплескивается из чашки при малейшем неверном шаге. Дело очевидно в форме сосуда. При помощи смартфона, положенного сверху на кружку с кофе, исследователь изучил колебания напитка и предложил новый способ держать чашку, так, чтобы жидкость не выплескивалась при ходьбе. Попробуйте взять посуду не за ручку или за стенки, а обхватить сверху. Питание. Фернандо Ито, Энрике Бернард и Родриго Торрес, впервые документально зафиксировавшие, что бразильские летучие мыши, мохноногие мыши-вампиры Дефила Экуадата, питаются не только кровью птиц и домашнего скота, но и кровью людей. Ученые хотели выяснить, как животные реагируют на спровоцированные человеком изменения окружающей среды, врубание лесов и исчезновение живущих там птиц. Оказалось, что вампиры начали питаться человеческой кровью. Как именно мыши находят новых жертв, пока непонятно. Вероятно, проникают в спальни через форточки или щели в стенах. Или же кусают людей, спящих на улице в гамаках. Медицина. Группа французских исследователей, которые при помощи магнитно-резонансной томографии изучали отвращение людей к сыру. Для участия в эксперименте были привлечены люди, которые ненавидели этот продукт. Ученые обнаружили, что корни ненависти к сыру уходят в структуру мозга под названием вентральный полидиум. Также в формировании отвращения, причем, скорее всего, не только к сыру, вносят свой вклад еще две мозговые структуры — черная субстанция и бледный шар. Интересно, что эти же регионы мозга участвуют и в формировании мотивации, отмечают авторы работы. Когнитивные науки. Матео Мартини и Лария Буфалари. Мария Антуанетта Статце и Сальватор Мария Аглиоти выяснившие, однояйцевые близнецы зачастую испытывают проблемы с тем, чтобы отличить собственные фотографии от снимков брата или сестры. Ученые утверждают, что, по всей видимости, для этого близнецам нужны сигналы не только от глаз, но и от других органов чувств. Акушерство. Группа испанских ученых, исследовавших влияние музыки на неродившихся младенцев. Авторы сравнили изменения выражения лица плода в тот момент, когда ему проигрывали музыку снаружи, возле живота матери и внутри с помощью специального аппарата, введенного в вагину беременной. Плоды в возрасте до 16 недель почти не реагировали на все эти эксперименты. Но вот у более старших наблюдалось усиление мимики в ответ на необычный внутренний раздражитель. Авторы предположили, что их исследование может помочь в предродовой диагностике расстройства слуха у детей.